Через полчаса после нашего приезда зазвонил большой колокол к обеду, и я спустилась в столовую со своими двумя ученицами. Это худенькие, невзрачные создания десяти и 8 лет. Я сошла вниз в твоем чудном кисейном платьице, из-за которого мне так нагрубила противная мисс Пиннер, когда ты мне подарила его. Дело в том, что я буду здесь на положении члена семьи, кроме дней больших приемов, когда мне положено обедать с барышнями наверху. Ну так вот, большой колокол прозвонил к обеду, и мы все собрались в маленькой гостиной, где обыкновенно проводит время леди Кроули. Миледи, вторая жена сэра Питта, и мать девочек. Она дочь торговца железным и скобяным товаром, и ее брак с сэром Питтом считался блестящей для нее партией. Видно, что когда-то она была хороша собой, но теперь глаза у нее вечно слезятся, словно они оплакивают ее былую красоту. Она бледна, худа, сутуловата и, очевидно, не умеет за себя постоять. Пасынок ее, мистер Кроули, тоже находился здесь. Он был в полном параде, важный и чинный, как гробовщик. Он бледен, сухощав, невзрачен, молчалив. У него тонкие ноги, полное отсутствие груди, бакенбарды цвета сена и волосы цвета соломы. Это вылитый портрет в бозе, почившей матушке, Гризельда из благородного дома Бинки, чье изображение висит над камином. «Это новая гувернантка, мистер Кроули», — сказала леди Кроули, подходя ко мне и взяв меня за руку. «Мисс Шарп», — произнес мистер Кроули, мотнув головой и опять погрузился в чтение какой-то объемистой брошюры. «Надеюсь, вы будете ласковой с моими девочками», — сказала леди Кроули, взглянув на меня своими красноватыми глазами, вечно полными слез. «Ну да, мама, конечно, будет», — отрезала старшая. Я с первого же взгляда поняла, что этой женщине мне нечего опасаться. «Кушать поданными, леди», — доложил дворецкий в черном фраке и огромном белом жабо, напомнившим мне одно из тех кружевных украшений времен королевы Елизаветы, которые изображены на портретах в зале. Леди Кроули, приняв руку, предложенную ей мистером Кроули, направилась впереди всех в столовую, куда последовала за ними и я, ведя за руку своих маленьких учениц. Сэр Пит уже восседал там с серебряным жбаном в руках, он, видимо, только что побывал в погребе. Он тоже приоделся, то есть снял гетры и облег свои пухлые ножки в черные шерстяные чулки. Буфет уставлен сверкающей посудой, старинными чашами, золотыми и серебряными, старинными блюдами и сутками, словно в магазине Ранделл и Бриджа. Вся сервировка тоже из серебра, и два лакея, рыжие в ливреях канареечного цвета, вытянулись по обе стороны буфета. Мистер Кроули прочел длинную предобеденную молитву, сэр Питт сказал «Аминь», и большие серебряные крышки были сняты. «Что у нас на обед, Бетси?» — спросил баронетт. «Кажется, суп из баранины, с Пит», — ответила леди Кроули. «Баранина с репой», — важно добавил дворецкий. Он произнес это «Мутонго нави» на первое. «Бараний суп по-шотландски. В качестве гарнира, вареной картофели, цветная капуста». «Баранина есть баранина», — сказал баронет, «и ничего не может быть лучше». «Какой это баран, Хоракс, и когда его зарезали?» Из черноголовых шотландских, сэр Пит, зарезали в четверг. Кто что взял? Стил из Мадбери взял седло и две ноги, сэр Пит. Он говорит, что последний баран был чересчур тощ. Одна говорит шерсть да кости, сэр Пит". «Не желаете ли потаж?» «Мисс... э... мисс карп спросил мистер Кроули. «Отличная шотландская похлебка, моя милая», — добавил сэр Питт. «Хоть ее и называют как-то по-французски». «Мне кажется, сэр в приличном обществе принято называть это блюдо, как я его назвал», — произнес мистер Кроули высокомерно. И лакеи в канареечных ливреях стали разносить суп в серебряных тарелках одновременно с бараниной с репой. Затем был подан Эль с водой, причем нам, молодым особым, налили его в рюмки. Я небольшой знаток Эля, но могу сказать по чистой совести, что предпочитаю воду.